Глава 45. К непосильному труду я приступила со всеми возможными удобствами. Устроилась возле камина, заказала таки свой горячий шоколад и обложилась каталогами. Что ж, приступим. Честно говоря, как миновали следующие несколько часов, я даже и не заметила. какой это, оказывается, кайф делать покупки, не глядя на стоимость. Вообще, я никогда не считала себя меркантильной особой, которая в первую очередь смотрит на благосостояние мужчины, а потом на всё остальное. Иногда мне даже доставляло удовольствие подчёркивать это в разговорах и преподносить как достоинство. Но, как видно, убеждённость в собственной стойкости и неподкупности иногда бесследно исчезает после слов: "Прямо сейчас ты должна взять эти каталоги и заказать побольше всякой чепухи. Стоимость не имеет значения". Ох, чего там только не было. Предметы интерьера, платья, брюки, костюмы, комбинации, всевозможная эльфийская косметика, прозрачные халаты, нижнее белье, эротическое нижнее белье, настолько откровенное нижнее белье, что слово эротическое уже казалось слишком для него приличным. И все изящное, легкое, красивое, удивительно удобное и практичное. Да уж, в своем мире Если мне всё же удастся когда-нибудь туда попасть, я буду безумно скучать по эльфийским вещам. Ещё имелись какие-то и вовсе волшебные штуки, вроде домашнего пылесборника. Думаете, это просто пылесос? Как бы не так. Он представлял собой мохнатый глазастый шар, который, судя по описанию, сам собой, без просьб и кнопки вклю, удалял пыль со всех поверхностей, как только она там появлялась. Заодно убирая сколы и трещины и накладывая мелкие бытовые чары вроде защиты от ударов или там долговечности. По сути, запустил такой шар в дом и забыл о нём, а заодно и о пыре. Кормить не надо, срок службы неограниченный. Прелесть же. Мне бы такого в старую квартиру. В итоге очнулась я только тогда, когда вниз начали спускаться первые постояльцы. Пришлось собрать каталоги, И убрать их пока на свой столик за стойкой. Как раз, кстати, а то у меня уже палец онемел тыкать не зелёной кружочки заказать. Холл довольно быстро наполнился народом. Все боялись пропустить еще что-нибудь интересное. Счастливчики, которые утром видели погоню волосяной куклы за эльфом, в красках рассказывали эту историю остальным. Тут и там слышался смех. На меня посматривали с интересом. Зависти, восхищением, опаской, вожделением равнодушных не было. Кажется, я стала у монстриков местной знаменитостью. Лестно, что и говорить. Поначалу к стойке никто не подходил. Наконец, появился первый смельчак. Им оказался знакомый чёрт с обломанным рогом. Добрый вечер, оскалившись в жуткой, которую сам наверняка считал обаятельной улыбке сказал он. Так что, значит, пригодилась куколка-то? Пригодилась, ещё как. Отличный оберег. Ну, да, от сердца оторвал. Он замолчал, явно томясь и с мукой поглядывая на меня. Думаю, тебе причитается премиальная чашка чая, хмыкнула я. Он просветлел и радостно закивал головой. Постояльцы оживились. Они, видимо, решили, что у лавочка закрыта и чая им не видать, а ещё заподозрили, что невеста аж самого Горгрынеля больше не будет снисходить до общения с простыми монстрами. Теперь же, убедившись в обратном, они снова воспылали надеждой получить желанный напиток. Через несколько минут после того, как я заговорила чай для счастливого чёрта, в бар спустился мрачный Маркус выглядел он не намного лучше, чем вчера. Разве что одежду сменил на свежую, но лицо при этом было такое, что страшно смотреть. Кожа бледнее обычного, глаза покрасневшие и впавшие. Я ожидала шипящих угроз или обещания страшной мести в будущем, однако он вежливо меня поприветствовал и покорно уточнил, что ему делать дальше. Выяснилось, что о работе в баре он имел смутное представление. Да и вообще никогда нигде не работал. Пришлось попросить фей ввести незадачливого вампира в курс дела. Как же опешили постояльцы, когда он встал за стойку и феи начали объяснять ему, что следует делать. Да. Теперь на меня снова смотрели с опаской и уважением. Я внезапно поймала себя на мысли, что уже совершенно освоилась на этой должности. Теперь и монстры казались ничуть не страшнее обычных людей. Честно говоря, во время работы горничной мне попадались те ещё чудовища в качестве постояльцев. Некоторые вели себя в сто раз хуже, чем тролли. Здесь уважение стало не в пример больше. Могла ли я подумать, что буду стоять за стойкой в зале, заполненном чертями, гоблинами, троллями, жуткими карликами, пикси и чувствовать себя вполне уверенно. По правде говоря, в тот момент я совершенно забыла о том, кто и зачем меня сюда отправил. Но, как оказалось, сам он об этом отнюдь не забыл. Буря разразилась почти сразу после появления зевающего брамера. Гном как раз успел потребовать с меня обещанную чашку чая и выпить несколько глотков. Дверь распахнулась будто бы сама собой, и в холл Уверенно вошёл Крампус. В тот момент я искренне оценила пользу заговорённого чая. Если бы не он, я бы, наверное, оцепенела или, может, в обморок грохнулась. А так, да, потрясение присутствовало, но весьма умеренное. Даже руки не задрожали. Крампус явился не один. Вслед за ним ввалился пыхтящий воркал. Постояльцы притихли. С ужасом глядя на гостей, кажется, они перестали дышать. Давненько я не заходил с инспекцией, проворчал Крампус. Он выглядел точно так же, как в день нашей первой встречи, разве что глаза светились тусклым красным светом. Нус, что тут у нас? Как поживает моя отбывающая наказание управляющая? Уже встала на путь исправления? да. Вот так бесславно и провалилась моя легенда. Всеобщие взгляды переползли на меня. На лицах и мордах медленно проступало озарение. А я сразу понял, что что-то нечисто с этим наймом. Хихикнул Варкал. Как ни странно, в этот раз при взгляде на него я не почувствовала той давящей ауры. То ли её нейтрализовал отель, то ли за всё надо благодарить кольцо Оберег Гара». Не понял, Крампус нахмурился, разглядывая меня. Не такого я ожидал. Здесь должна быть испуганная девчушка с потухшим взглядом, готовая выполнять все прихоти постояльцев. Почему такой цветущий вид? Ни синяков, ни ссадин, ни ужаса в глазах. Откуда взялась новенькая форма? Всё не так. Здесь тебе не курорт. Кто виноват? Кто посмел вмешаться в наказание? Ты должна была научиться покорности и смирению. Что ж, раз так, больше ты здесь не работаешь. Твоё наказание будет в новом месте и с новым хозяином. Он указал на воркала, который едва не повизгивал от удовольствия, наблюдая всю эту сцену. Он уже не сомневался, что теперь я принадлежу ему. Но ведь получается, Они оба еще не в курсе нашей с Гаром помолвки. А значит, они не знают и про мои способности переводчика. Что ж, по поводу первого надо их просветить. Вот только что-то мне подсказывает, что новость об этом может очень разгневать Крампуса. Сможет ли меня защитить от него кольцо? Эх, как бы так позвать Горграниэля? Однако звать его не понадобилось. Он явился сам. И ещё никогда, кажется, его появление не было таким своевременным. Что здесь происходит? спросил он по своему обыкновению, вышагивая из пустоты рядом со мной. С его появлением в холле ощутимо похолодало. Воркалл спал с лица и льстиво улыбнулся, сделав полшага назад. Гарграниэль процедил крампус. Однако на миг Я заметила опаску в его глазах. С каких пор ты вмешиваешься в мои дела? Почему наказанную мной девушку видели в клубе в твоей компании? Она моя.